таким образом если учесть что даже в хорошем настроении красавица генеральша величала супруга не иначе как мой дурень станет ясно что присвоив мне генеральский чин гриша совершил не ахти какой проступок видно сам он судил себя строже пообещай все твердил он всхлипывая что ты «Никуда от меня не уедешь!» Тут только я понял, что его гложет. Ему казалось, что, назвавшись генеральским сыном, он предал меня. Понял я и другое. Обсуждая по вечерам с Верой свои дела, мы, несомненно, преувеличивали крепость Гришиных снов. Иначе откуда было знать ему про мои планы? Тогда я думал, что нахожусь дома последние дни. В добавление к не оставлявшим меня после контузии головным болям начало падать зрение, и в диспансере, куда я был поставлен на учет, мне предложили дом инвалидов, где-то под Калугой. Всё взвесив, отсутствие видов на поправку, значит, и на работу размер своей пенсии, веренной зарплаты, а также не скрою и то, что уже несколько раз к нам наведывался вернувшийся из эвакуации доктор Беленький, успевший стать вдовцом и профессором. Я твердо решил уехать. Доктор был добрым человеком и уж несомненно, кроме меня, единственным кто утешая веру в юности, сказал ей, что у Джо Конде тоже слегка косил левый глаз. Впрочем, он был окулист. Вера и слышать не хотела про Калугу, заявляла, что никуда меня не пустит, и если я не хочу рассориться с не окончательно, чтобы выкинул эту глупую идею из головы. В довершении же всего, Однажды рванулась к телефону и, набрав номер доктора Беленького, стала кричать, чтобы он не смел у нас больше появляться. Но в свете тогдашнего нашего бюджета все это были слабые доводы. Да и сама Вера видела, что состояние мое не улучшается. Как-никак в доме инвалидов меня бы стали лечить в моих руках этот козырь рано или поздно сыграл бы. Только сидя на кровати возле всхлипывающего Гриши, я открыл для себя в этом деле главный аргумент. Таким аргументом был Гриша, которому нужен был не генерал и не профессор-окулист, а я. Я старался сделаться полезным, научился стирать, готовить, наводить к веренному возвращению со службы порядок в нашей семиметровой комнате и на нашем столе в коммунальной кухне, мыть посуду, гришу, а когда подходила очередь, места общего пользования. Я стоял в очередях за хлебом, за мукой, за часами и телевизорами для веренных сослуживец, а то были не теперешние очереди. Хоил даже анекдот, как некий врач на вопрос спасенный им пациентки, чем она может его отблагодарить, попросил у неё одну ночь, и когда в конце концов та согласилась, послал ее встать за телевизором пообещав утром сменить. Всякий раз, как у Веры в библиотеке случалось подобного рода надобность, там немедленно вспоминали. — Ведь у нашей Верочки есть Александр Михайлович? Являясь за получением очередного задания, я слышал, как гардеробщицы кивали в мою сторону. — Вон пошел муж! отдела рекомендательной библиографии. А чего стоили походы с Гришей к стоматологу на собачью площадку? Там, на собачьей площадке, я пережил и самую страшную свою минуту. Давно уже Вера жаловалась на боли в животе. Случалось, она бюллетенила, но едва проходил приступ — И немножко снижалась температура, мчалась за город, прочесть лекцию на библиотечных курсах, трясясь дорогой, не встретить бы свою заведующую, проживавшую там же, в Тарасовке. После очередной такой лекции в сентябре ее долго не было. А вечером мне позвонили из нашей поликлиники, сказали, что вера у них, и что сейчас ее отвозят в больницу на операцию. Я бросился на собачью площадку. Взрослая поликлиника находилась неподалеку от детской, зная, что это конец. Сколько может человек тянуть такой воз? И прибежал ко входу как раз в ту минуту, когда носилки с Верой задвигали в машину. теперь У нас в семье существует две достопримечательности. Первая, разумеется, это наша трехкомнатная квартира. Другая — четыре камня, похожие на барбошки от лато, которые вырезали у Веры вместе с желчным пузырем. Демонстрируя их вам, Вера обязательно добавит, что всего камней было пять в Ввиду чрезвычайности размера, пятый камень хирург оставил для коллекции. А после, с улыбкой глядя на меня, расскажет, как на следующее за операцией утро я вбежал в их палату и долго метался, не находя ее. «Саша — Саша! — окликнула она. И, — продолжит Вера, — он встал посредине и заплакал, и вся палата его утешала. Даже наша узкая кровать, на которой спустя восемь дней после операции очутилась со своим свежим швом Вера, у меня другого места на ночь тоже не было, не смогла задержать веренной стремительной поправки. Тем более, что ста процентов по бюллетеню ей не полагалось. И впервые за много лет во мне поселилась надежда. на что Этого я не мог бы вам сказать. Было ощущение предстоящих хороших перемен. Все, что я не делал, шел ли в магазин, готовил обелт или мыл посуду, приобрело небудничный, высокий смысл. Словно являлось приношением на алтарь могущественного существа, которое не могло мне не помочь. Действительно, в следующее мое посещение диспансера доктор уманская это имя я завещаю своим детям, заговорила со мной про учебно-производственный комбинат. Выписала направление, и вечером того же дня я явился домой с двумя машинками. Зажим и Ушко. Представляли собой тогда две раздельные операции и чемоданом проволоки. А еще через месяц я летел домой с Бауманской, имея в качестве мотора, заработанные впервые за столько лет, 400 рублей, и, принимая их от меня, Вера держалась немногим лучше, чем я у нее в больнице. Видя меня работающим, Гриша любит цитировать следующие строки из нашей многотиражной газеты. а м Синельникову есть от чего улыбаться. Выполняя месячную норму на 110-115%, он каждый свой трудовой день превращает в праздник. Знает ли сын, что автор этой подписи под моим фото не так уж далек от истины? В половине двенадцатого Вера загоняет меня в постель. — Чего ты улыбаешься? — спрашивает она, наклоняясь, чтобы поцеловать меня на ночь. — Мы поедем 28 объявляю я. Сегодня я сделал тысячу сто штук. Утром 28 Вера походит на новобранца собравшегося на призывной пункт. Сквозь навеянную расставанием с домом тихую грусть уже видать армейскую твердость. Однако я не обольщаюсь этой твердостью, и даже напротив, с объективностью старого служаки, отмечаю, что боевой дух моих солдат не невысок. Когда мы будем возвращаться, — «Напомни мне купить бутылку подсолнечного масла», — просит Вера, открывая, что помыслы ее только об отступлении. Наконец, мы выходим из дому. Вечером, когда наше путешествие облачится в легкомысленный наряд воспоминания, детям предстоит вдоволь посмеяться над веренной пантомимой «Папа», Мама, заколки и гололед. Пока же Вера мало чем напоминает будущего пародиста. В одной руке у нее чемоданчик с заколками, в другой — я. Причем, боясь поскользнуться, Вера стремится совмещать два дела — не только поддерживать меня, но за меня же и держаться. Желая ободрить ее, Я говорю, что коль в своем новом районе дождались мы метро и телефона, надо думать, доживем мы и до того времени, когда дорогу к метро станут посыпать песком. Но перспектива прогресса не согревает Веру, и скоро она начинает сердиться на мою неловкость, на одышку, словно я пригласил ее погулять. По мере того, как поезд везет нас к Бауманской, Вера теряет остатки своего мужества. Я же начинаю ощущать себя настоящим производственником. Горячо рассказываю, что в чемодане пять тысяч девятьсот, а это значит, что всего без сотни у меня целых двадцать шесть тысяч. Вера наклоняется ко мне и просит говорить тише, потому что кругом могут подумать, будто мы какие-нибудь валютчики. Путь от метро до цеха знаком мне настолько, что, потеряя я свои три процента, легко проделаю его без посторонней помощи. Первый переулок налево, затем третий направо, и направо же первая подворотня, открывающаяся крутым подъемом. Чтобы справиться с ним, лучше опереться о стену. Наконец, Четыре ступеньки в подвал, и мы на месте. Узкий коридор, набит людьми с чемоданами, отчего напоминает вокзальный закуток. Вере полезно убедиться в том, что выполнить план стараюсь не я один. Мы становимся в очередь, как раз против приклеенной к стене схемы восьмого маршрута машины, развозящей сырье по надомникам. Продвигаясь с очередью, мы минем еще семь маршрутов, галерею передовиков, в которой имеется и мой портрет, а перед самой комнатой приемщиц я попрошу Веру прочесть мне содержание нового объявления. Оно будет начинаться так: товарищи незрячие, С некоторых пор слово «слепой» официально в нашей системе не применяется. Так что, видимо, в конце концов, соответствующая поправка будет внесена и в название самого общества. Перед галереей передовиков на веру наталкивается наша Инга и бросается к ней с объятиями. «Можете меня поздравить?» — таинственно сообщает она, — Я выхожу замуж. Эту новость знают в цехе лет шесть. Знают, что Ингин жених не пьет, не курит. Подарил ей обручальное кольцо. Беда лишь в том, что в ЗАГСе тоже очередь, и расписываться им назначили на середину следующего месяца. Судя по тому, что заработанные деньги у Инги регулярно кто-то забирает, для своих объявлений она имеет известные основания. «Желаю вам счастья», — торжественно говорит Вера, и Инга принимается посвящать ее в планы будущей семейной жизни. Найти слушателя в цеху Инге отнюдь непросто. Особенно не жалуют ее приемщицы. И, взяв работу, гонят домой и грозятся милицией. «Мой вам совет», — подытоживает Вера, — «меньше рассказывайте об этом. Ведь можно сглазить». Видно, в веренных словах Инга находит резон, потому что, порывисто ее чмокнув, хватает свои пустые сумки и начинает протискиваться к выходу. Часа через полтора мы предстаем перед Ниной Степановной. Вера ставит на барьер чемодан и, разумеется, тут же получает на вид, что пока еще у нас не работает. Пусть пропустит вперед мужа. За спиной Нины Степановны, где сидят еще четыре приемщицы, слышится оживление. «5900» — это 118 карточек, и каждую из них Нина Степановна должна проверить, заменяя непонравившиеся ей заколки. На сей раз, кажется, все идет гладко. Но Нина Степановна не спешит меня отпускать. И как бы между делом справляется, сколько мне лет. Растерявшись, я говорю, что около семидесяти, и Вера бросается меня поправлять. Пока что мне только шестьдесят восемь. За спиною Нина Степановна дружно хмыкают, а она, многозначительно косясь в сторону Веры, интересуется. Уж не вечно ли собираюсь я работать? Еще большее оживление, поэтому, обернувшись назад, Нина Степановна строго объявляет, что дай бог, чтобы наши молодые и не только надомники относились к делу так, как Александр Михайлович. Затем она замечает, что все же не зря посылала ко мне мастера. Последняя моя продукция хоть на выставку. И в заключении желает мне счастливого Нового года. Поскольку с поздравлениями к ней выскакивает Вера, Нина Степановна спешит отослать меня в бухгалтерию. «Кость на кость, кость долой, Расписался и под конвой!» — смеется бухгалтер Павел Иванович, одной рукой подсчитывая на счетах мои заработки, а другой протягивая для ознакомления график отпусков. Вера вздыхает, что опять зимой, и заикается, нельзя ли перенести хотя бы на май. Павел Иванович советует писать заявление. «Все-таки 67 рублей», — говорю я Вере, спускаясь следом за ней к переулку и пенсии 70. Вера молчит, желая показать, что если из заприходованных сумм вычесть, во что обошлась ей эта поездка, то останется один пшик. У карайбов есть мужской и женский язык, говорит она, когда мы выбираемся на тротуар и принимаем походный порядок. Один и тот же предмет мужчина и женщина называют по-разному. Ты удивляешься? А мне это очень понятно. То, что вы с Гришей считаете доходом, для нас с Лизой всего лишь предстоящий расход. Вера начинает считать наши прорехи и спрашивая относительно каждое мое мнение. Я, естественно, со всем соглашаюсь. И в конце концов она вздыхает, что я святой, ибо единственное удовольствие, которое я получаю от своих денег, сводится к тому, чтобы отдать их ей. Вот что нужно купить, — спохватывается Вера и останавливается, словно вырабатывая свою финансовую политику, мы упустили важнейшую статью расходов. У нас же нет ножа для мясорубки, вернее, есть, но тупой. Кажется, не бог весть, какое дело спросить, есть ли в продаже ножи для мясорубки. Но Вера не любит доставлять людям хлопоты. Поэтому мы обходим все прилавки. У Веры тоже очки. Прежде чем, простояв возле последнего из них несколько минут, дающих, как ей кажется, право обеспокоить продавца, Вера наконец решается. «Простите, пожалуйста». У вас есть ножи для мясорубки. Смотрите на витрину. С виноватым видом Вера усугубляет свои поиски, включаясь в эти поиски и я. По-моему, они стоят или 35 копеек. Вспоминая эту подробность, вера пытается наладить контакт с продавщицей как бы давая понять что и сама не чужда реализации хозяйственных товаров но ответа из за прилавка не следует и вера сдается на милость победителя простите что то я не нахожу а где они их нет кто думает что на вере можно ездить верхом тот не знает веру мы мирные люди но «Стыдно, девушка!» «Мне кажется, что весь магазин оборачивается в нашу сторону. Но уж если Вера вступается за справедливость, ее этим не смутишь. Перед вами два пожилых человека, а вам трудно лишний раз открыть рот!» Выслушивая подобные истории, Женин Яков говорит, что все дело тут в том, что мы не боремся. И, в частности, напрасно игнорируем такое эффективное оружие, как книга жалоб и предложений. Сам Яков является постоянным автором этих книг, причем впоследствии неизменно обнаруживает перемены к лучшему. Недавно, после посещения Востряковского кладбища, в конторе которого в свое время он также оставил по себе память, Яков с удовлетворением отмечал, что против прежнего дело ведется куда как организованнее. Приехали к уже готовой могиле, и, сделав свое нелегкое дело, рабочие тут же ушли. Никто не вымогал никаких денег, а у выхода дожидался автобус, чтобы развести людей по домам. Из почтового ящика Вера извлекает обширную корреспонденцию. Ее сослуживицы-пенсионерки, дирекция, местком и совет ветеранов библиотеки, отдел рекомендательной библиографии, Лизина родня, мой комбинат. Все хотят нас поздравить. Бедная почта. Вера Сокрушона качает головой, и пока мы поднимаемся в лифте, читает вслух одно из посланий. «Пусть ваша жизнь...» Будет ярка и лучезарна, как этот веселый праздник. По неизменно бодрому перу я узнаю проживающего в Харькове веренного двоюродного брата Семёна. Даже в поздравительных открытках он не обходится без постскриптума. Мы все время болеем. Состояние братьев также неважное. Илья уже не встаёт с постели, нуждается в уходе с мотьей лучше у него старческое слабоумие кто это купил елку Поставшийся По от наших худших времен привычки радоваться каждой покупке Вера открывает дверь квартиры в приподнятом настроении если ты назовешь это елкой то я, Гриша специально брал сегодня свободный день, но, судя по мрачности, с какой он кивает в угол передний, полного удовлетворения от своего похода у него нет. «Ну почему?» Наконец-то, вынув из двери ключ, Вера идет к елке, стараясь при виде этого скелета не пустить на лицо разочарование. «Она очень зеленая!» «Арбуз очень сочный!» «А дыня очень ароматная», — цитирует Гриша одну из веренных оценок, сделавшихся в нашей семье поговоркой. Осенью он принес едва розовый арбуз и совершенно ватную дыню, но и в них Вера усмотрела достоинство. Коротенький звонок в дверь, давая понять, что только этого визита не хватало, Гриша скрывается на своей половине, забирая с собой джагу. «Где это вы купили такую хурму?» У меня создается впечатление, что содержимое веренных сумок Маруся Карповна знает еще за дверью. «Все вы где-то покупаете!» — восхищается она, будто понимая, что это нескромно и не претендует на то, чтобы ей был открыт таинственный источник отоваривания. «Бог с вами, Марусенька! Ее полно на каждом углу!» Услыхав про хурму, Гриша нарушает свое добровольное изгнание и выходит на кухню, где, зная про его слабость, Вера уже успела вымыть несколько плодов. — Старая мамочка, как старая половая тряпка, всегда пригодится, — замечает Маруся Карповна. — Нет, все-таки вы мне не говорите. Вы умеете жить. Ей бы недельку дать полежать. — Недельку, — смеется Вера, — такие астрономические сроки не для нас. Завтра этой хурмы уже не будет. — Да, — спохватывается Вера, перестраиваясь на подобающий предстоящему сообщению тон. — Ведь я звонила. — Вашему профессору, — уточняет Маруся Карповна. — Ну, что он сказал? он — Умер Марусенька. Я вам говорила, он уже был такой старенький. Вряд ли Маруся Карповна поймет доставшийся ей укор. Три месяца как кремировали, и жена жалуется, что ей все не удается заказать мраморную доску с надписью.